Глава 28 «Варвара, краса! Подъем!» Костя потянул на себя одеяло. В спальне работал кондиционер, так что было прохладно. «Нас ждут водные процедуры». «Отстань!» — сонно буркнула Варя, пытаясь натянуть одеяло обратно. «Вот!» — захохотал Костя. «А кто вчера уверял, что по утрам не ворчит?» «Вставай!» Нам еще ехать за твоим купальником. — М-м-м, застонала Варя. — Такой круг делать не хочу. — Согласен. Костя сел на кровать. — Давай в ТЦ купим новый и сразу махнем на озера. «Кощей — Кощей! Варя повернулась на бок и подперла голову рукой. — Ну откуда у тебя столько энергии? Я вся не выспалась из-за тебя. — А нечего было меня дразнить. Нахально улыбнулся Костя. «Если не встанешь, то я лягу рядом», — пригрозил весьма коварно. «И мы будем вовсе не спать». «А согласна!» Не испугалась Варя. «И вот кто мне доказывал, что ты не горячая штучка?» Костя стащил одеяло и закинул его на край кровати. «Сейчас будем просыпаться». Проснуться у них получилось далеко не сейчас. Но они смогли. Правда, пришлось собирать перекус в машину. Благо, у Кости была обширная коллекция термокружек. Покупка купальника тоже много времени не заняла. Варя просто выбрала модель поскромнее, в тёмно-синем цвете, напрочь проигнорировав бикини. Костя – настоящий бесстыдник. Предлагал ей купить две красные тряпочки. «Да в носовом платке и то ткани больше, чем во всём этом «купальнике», «Нас уже ждут». Пока она расплачивалась за покупку, он успел с кем-то поболтать по телефону. «Если бы ты не помогал, уже бы купили». Варя с гордым видом прошла мимо. Два шага, и Костина рука легла ей на талию. «Да-да, так и скажем, что я виноват», согласился Костя. «Просто им хочется сплавить мелкую и спокойно поплавать». И Костя оказался полностью прав. Стоило им приехать, закинуть вещи в номер, с ума сойти, они здесь на ночь, и выйти к бассейну, как к ним тут же кинулся красивый брюнет. Мужчина выглядел как модель. Стройный, ухоженный, лощеный какой-то. Только выражение лица малость ошалевшее. «Наконец-то!» воскликнул он и протянул руку Косте. «Котя!» «Твоя очередь развлекать Ульку!» «Добрый день!» Повернувшись к ней, широко улыбнулся. От этого мужчины шла просто бешеная волна энергии. Обаятельный, харизматичный. Глеб при личной встрече производил просто ошеломляющее впечатление. «Рад познакомиться, прекрасная Варвара!» И даже руку ей поцеловал, оставив едва ощутимое прикосновение к запястью. Костя на этот жест ревниво прижал Варю к себе. «Не тяни, Котя!» – загадочно ухмыльнулся Глеб и продолжил, как ни в чем не бывало. «Мы там расположились, и вам парочку лежаков рядом заняли». «Заботливые какие!» – проворчал Костя, следуя за Глебом. На одном из лежаков сидела красивая блондинка в простом и закрытом купальнике, цвета морской волны с белыми вставками. Явно дизайнерском. Лицо она прятала за широкополой белой шляпкой. — Ягодка, я привел нянек, даже двух! — с гордым видом произнес Глеб. — Котя! — на голос папы отвлеклась малышка и сразу заметила любимого Костю. — Привет! — улыбнулась блондинка. — Эмилия! — представилась она. — Варя, моя девушка! — представил Костя. Она даже рот открыть не успела. — Котя! Котя! — требовательно стучала игрушкой по шезлонгу Ульяна. «Ой, иди сюда, вредина!» Костик подхватил на руки малышку. Варя удивилась, как это у него ловко и профессионально получилось. Прямо отточенным движением. Ульяна тут же радостно хлопнула его по щеке. «Улька, знакомься! Это Варя!» Попытался их познакомить Костя. Мелкая, только с любопытством, разглядывала новое лицо. «Котя!» – подпрыгнула на руках у Кости. «У нас еще небольшой словарный запас», — засмеялась переливчатым смехом Эмилия. «Ма, па, дай, не». Ну и как ты сюда затесался Котя. Удивительно четко произносит. «А я все жду, когда она сможет сказать Костя», — вздохнул Костик. «Дя, Котя!» И опять пощечина от мелкой. «Ну, это тебе еще год ждать, не меньше», — философски заметил Глеб. Она пока вполне всё может объяснить четырьмя словами – «ма», «па», «дай», «не». Ну и жест добавить не забывает. Так сказать, почти интерактивное управление родителями. Варя ожидала, что будут вопросы о том, где и как они познакомились, какие планы и всё в таком духе. Но ничего подобного у неё не спросили. Удивительно тактичные и приятные люди. Но в качестве нянек их поэксплуатировали всё равно. «Теперь понимаешь всю степень коварства этой парочки?» – спросил Костя, когда они вечером ввалились в номер. «Зато как на тебя пялились всякие девицы!» – не удержалась от недовольного ворчания Варя. «Когда?» – искренне удивился Костя. «Не было такого!» Он и правда по сторонам не глазел. «Зачем? Тут вот под боком такая соблазнительная красота!» Только и успевал показывать, что занята. «Я первая в душ!» Резко сменила тему Варя. «Да, ага!» – Костик прищурился. «Вместе? Так будет быстрее. А то опоздаем на ужин». Быстрее не получилось. И на ужин они немного задержались. Чуток увлеклись водными процедурами. Понятно же, почему они задержались. Так что щеки Вари заранее окрасились румянцем смущения. Конечно, Глеб и Эмилия ничего не сказали. Но ведь все равно поняли же. Но, несмотря ни на что, Варе отдых понравился. Глеб, конечно, болтун и балагур, но очень милый и обходительный. Эмилия же удачно его уравновешивает. Спокойная, можно даже сказать холодная. Вместе они красивая пара. А их дочка... Боже, это просто ураган! Так что расстались они вполне на дружеской ноте, договорившись еще куда-нибудь выбраться вместе. «Они очень интересная пара», – заговорила Варя, когда выехали на дорогу. «Это мягко сказано», – хохотнул Костя. «Но как-то уживаются. А ты что надумала?» «В смысле?» – не поняла Варя вопроса. «О нашем совместном проживании», – напомнил Костя. «Я даже представить себе не могу, как это будет», – растерялась Варя. «И не узнаем, если не попробуем», – серьезно произнес Костя. «Вряд ли это так уж страшно». Жить вместе Костя сам еще никому не предлагал. Как-то девушки сами перебирались к нему, без проблем оставаясь ночевать едва ли не каждый день. Но осознанно и обдуманно будет в первый раз. Варя всерьез задумалась. Вчера ей показалось, что это было сказано просто так, а оказывается, что нет. С другой стороны, почему бы не попробовать? «Хорошо». Она осторожно кивнула. «Давай попробуем. Хотя не представляю, что из этого выйдет. А вышло на самом деле вполне себе отлично. Зря она волновалась. Только было ужасно неловко перед домработницей. Ну как это, убирают за тебя? К такому она была не приучена. Но Костя даже мысли не допускал уволить эту женщину. Зачем тратить время на бытовуху, когда можно провести его с пользой?» Спортзал, бассейн, прогулки и работа, работа, работа. Костя работал очень много. На выходных это было не так заметно, но вот в будни звонки, документы, проекты. Конечно, ему было не до мытья полов и борьбы с пылью. Костя в быту оказался неприхотливым, порой бывал педантичным, а иногда и занудным. Не душа компании, так уж точно. И комплименты порой у него получались так себе. Чего не сказала бы Варя о его боссе. Вот уж кто был настоящий болтун. Сыпал шутками и расточал улыбки налево и направо. Как хорошо, что Костя не такой. Она бы не вынесла столько болтовни. Но было видно, как Глеб любит Эмилию и буквально ею восхищается. Хотя порой и высказывается о ее сложном характере. Странная парочка, но, что удивительно, гармоничная. С Леной они встречались еще раз. Подруга малость обалдела от жизненных поворотов, но даже сильно обижаться не стала на скрытность. Ленку уже манила изнанка кино. Все-таки она малость эгоистка и занята в первую очередь с собой. Там Москва и мир кино, а тут какой-то программист. Ну, упакованный, но довольно скучноватый. Ленке бы определённо понравился яркий болтун Глеб, но, как водится, такие, как этот Глеб, ищут себе в пару королев. До манер и мозгов Эмилии они даже вдвоём не дотягивают. Безоблачное совместное проживание длилось третью неделю, пока утром в субботу не раздался звонок. «Привет, мам!» – ответил Костя и широко зевнул, едва не вывихнув челюсть. «Спишь?» – буркнула родительница. «Опять до утра у компа сидел». «Костя, ты себя доведёшь!» – начала она. «Ага, опять настало время лекции. Давно не выслушивал». «Сколиоз, защемление! Лето скоро кончится, а ты бледный, как поганка!» Костя закатил глаза. С родителями не виделся уже месяц, наверное, поэтому они не видели ещё, что он не бледный, а вполне себе загорелый. По крайней мере, вчера в зеркале его лицо радовало приятным золотистым загаром. Варька такова вообще смугляшка уже. К ней солнце липнет ровным приятным цветом. Скосил глаза на девушку. Варька, прикусив губу, глазела на него огромными, испуганными глазами и, кажется, даже дышать боялась. — Худой, бледный, вечно в работе! — продолжала причитать мама. — Так и состаришься в обнимку со своим ноутом. Кому ты будешь потом нужен-то? Надеюсь, — Костя сгреб Варю под бок, одной замечательной девушки по имени Варвара. В трубке воцарилось настороженное молчание. Мама переваривала сказанное, но поскольку сына знала всю жизнь, потому что сама его и родила, недоверчиво спросила. — Это хоть живой человек? Или и тут электронную ерунду решил завести? Костя на пару секунд завис, «Ну, мама!» А потом расхохотался. «Нет, откуда такие фантазии?» «Мам!» Слова сквозь смех давались с трудом. «Хватит там себя накручивать! Давление подскочит! Ты лучше окрошки, что ли, сделай! Мы через пару часов приедем!» «Мы?» Голос родительницы стал еще более подозрительным. «Костя!» «Все, мам! Мучайся теперь от любопытства!» Коварно заявил сын. Это моя месть за то, что ты во мне сомневаешься. «Костя!» – неслось возмущенное, но он просто сбросил звонок. а тамри довольный, он чмокнул Варю в кончик носа. «Поехали моих шокировать!» Варя молчала и только глазами от шока хлопала. Пришлось выводить ее из этого состояния. А потом они быстро собирались. «Поверить не могу!» – выдохнула Варя, захлопнув дверь джипа. «Костя, ну как ты мог? Вот так, сразу!» «Ну, не совсем сразу». Костя вообще не смутился. «Зато мама сейчас там гоняет папу, и ей некогда переживать, что я худой и бледный». Варя окинула его тяжелым взглядом. «Худой? Нет, просто жилистый. Не качок, но очень даже при фигуре. Бледный? Ага, да прям. А еще ужасный тип». Она вся переживает так, что коленки дрожат и нога дёргается. Знакомство с его родителями – это же ужас просто. А если не понравится? А если посчитают, что не пара их сыну? Этих страшных «если» был целый миллион. И как Костя не успокаивал её всю дорогу? Чем ближе они подъезжали к даче Градовых, тем больше она волновалась. Костины родители встречали их на парковке. Варя переживала, как отреагирует мама, но отличился папа. «Настоящая женщина даже из компьютерщика сделает приличного человека», – выдал он, оглядев сына внимательным взглядом. «Мать, ты посмотри на эту загорелую и сытую морду. Кто там, бедненький, голодает? Кто у тебя там солнышко не видит? Хватит лыбиться, улыбалка треснет. Знакомь давай со своей красавицей». «Варя!» – представил девушку Костя, не переставая широко улыбаться. «Хм, Варвара, а что, подходяще?» – одобрил папа. «Мать, отомри!» – толкнул локтем жену. «Ну, будем знакомы. Андрей Юрьевич. А это Александра Сергеевна. Мы родители этого вот!» – махнул рукой на сына. «Очень приятно!» – выдавила Варя из себя дрожащим голосом. «Дождались!» Александра Сергеевна прижала ладони к груди. «Думала, уже всё. Не видать нам внуков!» <къем> «Мама!» – вмешался Костя. «Давай пока тему внуков не затрагивать. Напугаешь мне Варю, избежит!» «Так держи крепче!» – рявкнула мама. Ошарашив таким знакомством Варю, Градовы-старшие приняли её радушно. Но, несмотря на протесты родителей, Костя вечером увёз её в город, сказав, что и так достаточно напугали. И ещё пригрозил, что в следующий раз привезёт вареных родителей. Надо ли говорить, что следующий раз случился через неделю? Радостные родители с обеих сторон о детях быстренько забыли, поглощённые обсуждением общих проблем. Хорошие дети, что их обсуждать? А вот внуки...